А седьмая, в которой я знакомлюсь ближе с некоторыми сиреневыми драконами. «Ты верно мыслишь, юный принц!» Словно нарочно растягивая слова, сказал кто-то за моей спиной мягким, вкрадчивым голосом. Я со своими мыслями успел войти в замок и добраться до четвертого этажа, обернулся и увидел, как возле одного из окон стоит утолак. Я медленно было попятился назад. «Не уходи, принц, пожалуйста!» Мягко сказал он, смотря на меня фиолетовыми глазами с вертикальным зрачком. «Мне очень хотелось бы с тобой познакомиться». И я подчинился. Одет он был в темно-фиолетовый охотничий костюм, у него были длинные черные волосы, но с правильной благородной формы. И внезапно я вспомнил, это же его я видел в Архорском университете. Не потому ли они были там, что хотели как можно больше узнать о ком-то? «Обо мне?» И этот драконий взгляд. От утолака исходил мощный пульс харизмы, влияние которому невозможно было противостоять. Мое метистовое тепло, до того согревавшее меня и дающее подсказки, вдруг сжалось с неким веселым испугом, словно увидела кого-то родного, но намного больше, старше и мудрее. «Ты верно», — подметил принц, — с улыбкой сказал он, когда я подошел к нему. «Не просто так в тискулатусе ты не увидел других драконьих послов». Заминка вышла по одной досадной, незначительной, но вполне законной мелочи. «Ты сам изъявил желание отправиться в путь немедленно, что дало вполне законный повод твоему отцу на следующее утро развести руками. Мол, извиняйте, господа, сами виноваты». «Не пугайся», — с улыбкой сказал он, увидев на моем лице испуг. «Я не читаю твои мысли, я лишь слышу голос моей любимой сирени». В этот момент он зажмурился и мечтательно улыбнулся. «И она рассказала мне, какие ты задавал ей вопросы по пути сюда». В этот момент он закрыл глаза и с недовольным выражением лица открыл их, посмотрев куда-то вниз. Мизраил несется сюда, как разъяренный бык, которому перед мордой повесили красную тряпку, а задницу прижгли раскаленным клеймом», с усмешкой сказал сиреневый хозяин. «В общем, принц, ты все же подумай». Зачем тебе страдать здесь, в бесконечном конфликте твоей доминанты и родового цвета этого места? Сколько лазурных обмороков ты уже испытал, ощущая на себе гостеприимством Израила? Один уж точно, мне сказала, что Геордому, моему покойному племяннику, пришлось спасать тебя из когтей кошмара. А ведь все может быть по-другому. И не бойся, что в родной среде ты размякнешь и станешь слабовольным. Мы своих учим с не меньшей строгостью и суровостью. Но при этом с любовью и поддержкой и детки мои. Это моя гордость, каждый из которых в чем-то преуспел. И для твоего государства, многозначительно добавил он, сиреневые драконы будут ничуть не худшими союзниками, чем лазурные. Не надо отчаиваться, принц. Не поздно еще все переиграть». В этот момент он вздохнул. «Через тридцать секунд Мизраил будет здесь, тебе лучше уйти, потому как сейчас тут будет очень громко и жарко». «Но над моими словами ты все же подумай. Нет вины дерева в том, что оно боится огня. Нет вины металла в том, что он боится воды. И нет твоей вины в том, что ты не принимаешь лазурь, принц. А теперь иди». В этот момент наваждение, до того заставлявшее в немом благоговении стоять перед Уталаком и внимать каждому его слову, отпустило меня, и я тут же бросился прочь. Я успел подняться на целых три этажа, но все равно до меня донесся яростный рык Мизраила, когда он добрался до Уталака. Решив мне представлять себе, на кого они будут похожи, после выяснения отношений я юркнул к себе в комнату и запер ее. И с трудом подавил забытое детское желание спрятаться под одеяло с головой, ведь когда-то мне, как и каждому ребенку, казалось, что таким образом можно спрятаться от чего угодно. Я не пошел на обед. Мне не хотелось есть. Да и яснее ясного было, что прием пищи будет проходить в компании всех тех, кто прибыл сегодня утром в замок. А мне до смерти не хотелось оказываться рядом с Уталаком. Несмотря на то, что я ощущал в нем что-то до боли знакомое и родное, я его боялся. Я боялся того, что меня словно тянул к нему сильнейший в мире магнит. И я боялся, что любое семейство лазурных драконов посчитает, если уже не посчитал это гнуснейшим предательством. Внезапно в дверь постучали. Я до того неподвижно просидевший в одном из кресел лениво повернул голову в сторону двери. И внезапно для самого себя прислушался к аметистовому огоньку, который до того почти незаметной искоркой дремал внутри меня. Охотно откликнувшись на мой зов, он подсказал, кто ко мне пришел. «Заходи, корникир», – ответил я легким взмахом руки, отпирая дверь. Мой беловолосый спутник аккуратно вошел в комнату, удерживая поднос с бутербродами и кувшином с апельсиновым соком. Поставив еду передо мной, он осторожно начал. «Все ждали тебя на обед». «Я догадываюсь», – Виола пробормотал я, с огромным усилием заставив себя взять бутерброд и начал двигать челюстями. «Но я не хочу никуда идти». «Мизраил все-таки наказал меня», – печально сказал Корникир. «Вот не верил ты, что он может». Неправда. Мгновенно ответил я, перестав жевать. «Корникир, я же тебе верю. Зачем ты сейчас меня обманываешь?» Белоболосый юноша замолчал, после чего внимательно посмотрел на меня серыми глазами и спросил. «Почему ты так решил?» «Сирень сказала, что ты лжешь». Не задумываясь, ответил я, и только потом понял, что это на самом деле так. Да и не успел бы он тебя побить. Он оказался в замке всего через две минуты после моей беседы с Уталаком. «Ты говорил с Уталаком?» ахнул от гнева Корникир. «Какой жулик!» Неудивительно, что мизраил весь обед исходил злостью. Ему посреди трапезы пришлось уйти успокоиться. «Какой же он наглый мошенник!» «Наверное, не больше, чем вы. Верно, Корникир?» Тихо спросил я, поняв, что преждевременно начал идеализировать свою новую семью. «Ведь старшие драконы изначально условили, что я поговорю с каждым из послов. Ну, а что вышло?» «Тут другое» горячо возразил Корникир. «Ты сам поддержал это предложение, которое, по сути, было и не предложением, а просто криком души?» «Все честно?» «Формально, да», – безразлично ответил я. «Но по факту вы оставили других с носом, не дав им и шанса». «Так в чем сейчас был неправ Уталак?» «Формально-то я ведь уже знаком с цветами, верно?» «Так что ему мешало проверить меня на прочность?» «Вам просто заплатили сдачу вашей же фальшивой монетой». «Скажешь нет?» «Ты хитришь и изворачиваешься в точности, как они», – печально сказал он. «Так возрази мне», – сердито выдохнул я. «Спорь со мной, скажи, в чем я не прав». Но мой визави ничего не ответил. Он лишь смотрел на меня со скорбью, на которую только был способен. «Это не ответ», – безразлично сказал я, запрокинул голову и закрыл глаза. «Уходи. Не желаю сейчас никого видеть». Тихие шаги и хлопок дверью дали понять, что меня оставили в покое. И впервые за очень долгое время я дал волю слезам. «Да, я принц, я обязан быть сильным, смелым, готовым пожертвовать своими интересами ради общего блага. Проклятье, пора бы уже прекращать прикрываться этим общественным благом, до которого больше никому нет дела». «Я остался один, пора, наконец, понять это и действовать прежде всего в собственных интересах. И все же от этого я не перестаю быть человеком, которому тоже может быть страшно и больно». Вслед за моими слезами пришел и всплеск лазури, но он уже не обжигал так больно, как раньше. Было, конечно, неприятно, но терпимо. Я даже нашел в себе силы прислушаться к нему. «Да», – Мизраил его верно описал. Это было страдание, но страдание негубительное, а наоборот, дающее силы жить дальше. И вслед за ней я пустил в себя золото и испытал в этот момент нежность к Меридии. Не успея на встать на крыло в тот злополучный день, я бы не раздумывал ни секунды, потому что шестым чувством я ощущал «Уталак не обидит». Он не обидит никого, в ком доминирует столь любимая им сирень. Наоборот. Он приютит, он позаботится, он научит быть сильным и в нужный момент найдет в себе силы отпустить в небо своего подопечного, как бы грустно и тяжело ему не было. И Я уверен, этому были бы рады и я, и она. Но теперь все иначе. Я, пусть и непроизвольно, но привязал Меридью к себе. Чистокровному дракону не дано изменить свой характер, а значит и ей не дано выбрать себе другую пару. И в этот момент я ощутил все свои цвета. Это было так странно, как будто внутри меня стало пусто и темно. Лишь семь сфер мерцают, освещая путь впереди и задавая направление. Сильнее всех, конечно, мерцала сирень, она была едва ли не в полтора раза больше янтаря, второй моей доминанты. Следом, почти не уступая в размерах, шло серебро, затем чуть меньше изумруд. Странное дело, но самым маленьким огоньком был пурпур. Золото же с лазурью снова вступило в танец, едва не ставший для меня в свое время смертельным, но серебряный и изумрудный огоньки уже спешили обернуть расшалившуюся золото и лазурь в скорлупу, защищающую мое сиреневое янтарное естество от пагубного воздействия. Погрустив еще немного, я решил размяться, ведь я сегодня еще ни разу не летал. Сейчас научиться держаться в воздухе хотя бы несколько минут мне стало казаться наиострейшей необходимостью. Выскользнув из своей комнаты, я тихо начал спускаться. Я знал, что Уталак сейчас меня не побеспокоит. Мизраэл наверняка не спускает с него глаз. По той же причине мне сейчас не станет докучать и Мизраэл. Гейер, наверняка уже знающий, что я такое, в плане цвета, ни за что не станет рисковать контактом со мной до тех пор, пока не будет точно уверен, что не причинит мне вред, нарочно или нет. Таргану же лезть ко мне не позволит его почти воинская выдержка. Хотя, почему почти? Уверен, он в этом плане кому угодно даст сточков вперед. Без особых трудностей я добрался до площадки. Сирень убеждала меня в том, что никого поблизости нет. Зайдя на трамплин, я запрокинул голову, закрыл глаза и позволил силе заструиться по своим лопаткам, вызывая по заученной схеме образ драконьих крыльев. И позволил себе упасть, уже почти не страшась, казавшейся мне ранее непокоримой высоты. Дела мои шли немного лучше. Мне удалось продержаться в воздухе почти четыре минуты. В конце седьмого круга я аккуратно спустился вниз. Странное дело. Казалось, лазурно-золотой пульс, бившийся в груди полчаса назад, не только не причинил мне страдания, но и дал новые силы. Впрочем, это неудивительно. Это же лазурный замок. Здесь каждый питает силы от лазурии. «Даже такой, как я», воззвав к ней, получит просимое, хоть и с изрядным чувством боли. «Как это здорово! Ты тоже учишься летать?» Чей-то голос, так похожий на голос Мериди, раздался совсем рядом. Он был таким же звучным, наполненным чувством, добротой и все же чем-то отличался. И ощущать эту разницу было очень остро и очень больно. Если голос Мериди порой был отдаленным, как будто она погружена в свои мысли, то этот голос хранил некую тайну. Тайну. Светлый секрет, который раскрывают лишь тому, кому раскрывают свою душу. Я уже знал, кого увижу. Точно. Та самая девушка, на которую утром так отреагировала моя сирень. И я уже знал, что она – та самая, кого я видел в Архорском университете с уталаком. Причем она была похожа на Меридию не только волосами. Казалось, они были практически близнецами, за исключением цвета глаз и нескольких черт лица. Я не мог найти между ними разницы. «Привет», – тихо сказал я, обернувшись. Олеся, правильно?» «Да», – радостно улыбнувшись, сказала девушка, глядя на меня своими чистыми голубыми глазами. «Хотя нет, цвета утреннего неба они были у меридии. У Алесии же, которая так сильно была на нее похожа, глаза были цвета морской бездны». «А ты принц Дитрих, верно?» «Я так рада с тобой познакомиться!» «Почему ты здесь?» «Зачем то спросил я. «Ты же сейчас должна быть на вечере!» «Я ушла с него», – пожав плечами, ответила девушка. «Господин Мизраэл был очень сердит на меня за мою несдержанность утром. Отчитал меня, а я всего лишь обрадовалась по госпожи Гвинеллы. Наши кланы друг друга недолюбливают. Я очень обрадовалась, когда мне здесь оказали такой знак внимания». Расчувствовалось, и вот как оно получилось. «Так значит, ты...» – неуклюже продолжал я. «Тоже уже встала на крыло?» «Да», – весело кивнув, поддержала она. «Я очень старалась. Я, кстати, видела тебя, мельком, в университете, когда мы приезжали с папой по делам к ректору». «В этом году», – уточнил я. «Да, я тоже вас видел». «Нет, раньше. Еще три года назад», – улыбнулась Олеся. Ты тогда зачаровал фонтан, и он перестал бить. А когда завхоз стал проверять, то струя воды ударила ему прямо в лицо и сбила с ног. Это было забавно, хотя непонятно, зачем было так с ним поступать. Я лишь печально вздохнул. Завхоз приглядывал за мной по приказу самого ректора Археля По самой очевидной причине. И хотя я прекрасно знал, что завхоз всего лишь обычный человек, который добросовестно выполняет свой труд, порой его назойливая опека так выводила меня из себя, что я просто не мог удержаться от того, чтобы как-нибудь не подшутить над ним. При выпуске я, конечно, во всем сознался и попросил у него прощения. После чего год лично ходатайствовал за его дочь при поступлении в Академию искусств Тискулатуса, не погнушавшись даже лично попросить за девушку перед Освальдом за что ее отец готов был меня боготворить и уж, конечно, простил мне все мои выходки. Между прочим, она двоюродная сестра Фалкесты. Я очень надеюсь, что ее не затронул поступок сестры и что оставшуюся пару лет до конца обучения она будет сидеть тише воды ниже травы. «Вот оно как было», – сказала Олеся, когда я все это озвучил вслух. «Понимаю. Нам с папой повезло больше». Он уже очень долго живет, и многие поколения выросли под его чутким вниманием. Так что ему точно известен баланс между этими гранями. Все мы, его дети, всегда были окружены заботой и вниманием, но никого из нас это никогда не тяготило. Поэтому мы его так любим. Я думаю, что и тебе бы он очень понравился. Но тут она осеклась, увидев, как мои глаза снова наливаются страданием, она поспешно сказала, «Прости, пожалуйста, мне не следовало так говорить». «Я не хотела делать тебе больно. Извини». «Да что там?» – махнул я рукой. «Ты-то в чём виновата? Что всё так получилось?» «Ты ведь...» – тихо спросил я. «Тоже лазурь не любишь, да?» «Угу», – тихо сказала девушка, заломив руки. «И Пурпур. Папу это немного обижало, ведь Пурпур – его вторая доминанта. Но, в конце концов, Сирень всегда насмирила». «Да, здорово», – пробормотал я. «Вот ведь смешно, да? У нас обоих синие глаза, мы лазури боимся». «Да уже забавно», – неловко улыбнувшись, сказала она. «А скажи честно, я почти проклял себя за то, что осмелился задать этот вопрос, но не спросить я просто не мог. А если бы все случилось иначе, и я попал бы к вам, ты была бы рада?» «Конечно», – еще тише ответила она. «Тебе был бы рад каждый из нас». И тебе у нас было бы хорошо, но извини, я снова начинаю заставлять тебя сомневаться. «Я не могу уйти», – тихо сказал я. «Мы с Меридией теперь связаны, я смотрел на неё, когда она взлетала». «Я знаю», – тихо ответила она. Сирень рассказала мне о твоем потрясении в тот день. «Ты меня не понял, милый Дитрих». В этот момент она ласково взяла меня за виски, совсем как любящая сестра. «Я не пытаюсь отбить тебя у неё». «Я знаю, что вам суждено быть друг с другом, но ты... Может быть, ты мог бы взять её к нам с собой?» У меня отвала челюсть от изумления. Такого предложения я от неё ожидал меньше всего. «Просто ты очень важен для всех драконов», — тихо сказала она, отпуская мои виски. «В своё время ты узнаешь, почему. И ведь когда ты говорил с папой, он же не уговаривал тебя бросить Меридию. Не навязывал тебе ни меня, ни моих сестёр жены. Он просто не хотел, чтобы ты страдал. Хотел, чтобы тебе было хорошо. Мериди тоже будет у нас хорошо. У нее замечательные цвета. Золото, если ты будешь рядом с ней, всегда будет давать ей силы. Серебро, которое в ней тоже сильно, сведет на нет все негативное влияние сирени. Папа же с Аяри и Мефамио ради вас будут себя сдерживать. Аяри – это моя средняя сестра. Иногда она очень вредная, но все равно всеми любимая». С улыбкой пояснила она, глядя на моё недоумевающее лицо. «А мифамио, старший брат, у них, как и у папы, один из доминант пурпур, который не принимает сочетание цветов в мериди». «А ты...» — продолжала она. «Ты не будешь здесь счастлив. Тебе здесь будет больно каждый день. До тех пор, пока ты не изломаешь себя и не подстроишь свой характер под те цвета, которые будут угодны лазури». Но израил не хочет этого понимать. Заполучив тебя путем честной хитрости, он вцепился в тебя и ни за что не отпустит. Даже ценой твоего душевного перелома. Но, извини, виновата добавила она. Я снова начинаю на тебя давить. Ты должен сам решить, как для тебя будет лучше. Главное, не бойся. И... Спокойной ночи. Едва заметным касанием она погладила мою щеку, после чего скрылась замки. Я еще несколько минут стоял, смотря в пустоту и обдумывая все то, что мне сейчас сказала Олесия. «Нет. Хватит. Хватит с меня недомолвок Мизраила. При следующей же встрече я потребую у него объяснений, для чего я вообще понадобился драконам. Ему придется привести очень веские доводы, чтобы убедить меня не только в моей необходимости драконам в целом, но и в том, что я должен остаться именно здесь. Ведь не так уж мне и хочется меняться». А с другой стороны, это дар, ради которого каждый дракон преодолел бы любые трудности. Как видно, Мизраэл тоже делает на это ставку. Тот лазурный обморок изменил баланс цветов моего характера, совершенно точно приведя их к большему равновесию. Нет, я тону в информации, которая бурным потоком сейчас на меня льется. Чем больше я пытаюсь разобраться, тем больше увязаю. Когда я поднялся на пятый этаж, то внезапно увидел неподалеку от себя беседующих юношу и девушку. Кажется, это были дети драконов гостей. Девушке на вид было лет двадцать пять, юноше едва ли семнадцать. «Смотри», — сказала девушка странным, медлительно певучим тоном. «Принц идет к себе отдыхать. Как думаешь, он захочет с нами поговорить?» Навряд ли», — точно таким же голосом ответил юноша. «Он устал». Он сегодня узнал много нового и испытал не одно потрясение. Для человека это очень насыщенный день, если он не даст своему разуму отдых, это может негативно сказаться на его здоровье». Тем не менее, я подошел к ним. Уж очень меня заинтересовало, почему не говорят на распев. Тем более, что я сегодня с кем только не общался. Хуже уже не будет. «Мы рады, что наше общество тебе не противно, принц», сказала девушка, когда я подошел. «Яляла, старшая дочь и талака Я осторожно кивнул. Ее искра сирени от меня не ускользнула. «Не пугайся», — сказала она. «Я не буду ничего тебе говорить. Папа и Олеся уже сказали тебе самое важное. Хотя Олеся тебя и обманула. Она очень хотела, чтобы ты пришел к нам. И была очень огорчена, когда узнала, что лазурные не оставили нам шанса. Ей так хотелось быть с тобой, что она даже готова делить тебя с кем-то еще. Таковы ее цвета». Сочетание любого цвета с золотом дает очень благотворный эффект. Но извини, я забыла про моего собеседника. Это Михон. Он младший сын Гейер. Мы с и не любим находиться среди других, подхватил Михон. Наши цвета – это серебро и сирень. Когда мы взлетали в небо, искру волшебства внутри нас зажгла тайна. В итоге нам стало открыто куда больше знаний, чем прочим. Но у этого есть своя цена. Мы в какой-то степени оторваны от реальности. В итоге другие считают, что мы больны помешательством, и это очень нас обижает. А ведь мы просто видим то, что другие наши сородичи видеть не могут. Мы видим тайны самого непознанного цвета, и он богато одаряет нас знаниями, например, союз золота с другими цветами. Мой папа сочетает в себе золото и пурпур, и он очень, очень любит нас». Готов защищать и оберегать нас, подобно зверю, защищающему своих детенышей, до последней капли крови. Конечно, так ведут себя все родители, но наш папа проявляет это особенно остро. Или взять мою маму, Ланере, подхватила Ляла. Она сочетает в себе золото и янтарь. И она очень эмоциональна и деятельна, в ней много любви, которой хватает для всех нас. Даже для меня, при том, что она не любит серебро. И не надо думать. Строго добавила она, что мама ведет себя так, как вели некоторые другие драконы с таким сочетанием цветов. Всю свою любовь она дарит только папе, потому что он до сих пор не теряет интерес к жизни, хотя и старшим Израила больше, чем на пятьсот лет. «Или мою маму», — добавил Мехон, — «у нее самые лучшие в мире цвета, золото и изумруд, поэтому у нее нет любимых цветов, и всех нас она любит одинаково сильно». Например, моя старшая сестра Хитава, как и ты, принц, сочетает в себе янтарь и сирень. Младшая сестричка Ланима, недавно вставшая на крыло, изумруд и лазурь, прямо как господин Мизраэл. А старший брат Анаран, весь в папу. У него золото и пурпур. И благодаря маме мы, казалось бы, такие разные, все равно почти никогда не ссоримся. А если вдруг и поссоримся, она нас очень быстро помирит. «Ладно, Михон», — сказала Лиала. «Принц уже устал от нашей болтовни, мы его еще больше утомили новой информацией. Ему очень нужно отдохнуть, завтра он и правда будет плохо себя чувствовать. А я бы хотела увидеть его вечером на приеме». «Да, Лиала, ты права. Пойдем погуляем на улице. Спокойной ночи, Гитрих». Они ушли, а я как стоял на месте, так и продолжал стоять, осоловело мотая головой и пытаясь сообразить, что тут только что произошло. Поняв, что мысли в голове еле ворочаются, я поспешил к себе в комнату. Дойдя до нее и заперев дверь, я, не раздеваясь, рухнул на кровать и провалился в сон.